Тем не менее, мое небо было настороже, ища малейшего привкуса. Но никаких посторонних привкусов не было. Это был жирный, рассыпчатый пирог, начиненный спелыми яблоками и специями. Даже если бы мой желудок не был таким пустым, угощение показалось бы мне восхитительным. «Вот именно!» — сказал Руриск с набитым ртом и потом сделал глоток. «Если бы ты был убийцей...» Тут он снова бросил предостерегающий взгляд на Кетрикен. «Ты бы оказался в том же положении. Некоторые убийцы полезны только в том случае, если никто не знает, что они убийцы. Такой убийца был бы моей смертью. Если бы ты убил меня сейчас, если бы я умер в течение следующих шести месяцев, Кетрикен и Джонки обе взывали бы к звездам, клянясь, что я был убит». Вряд ли это хорошая основа для союза народов, ты согласен? Я через силу кивнул. Теплый мясной бульон в кружке почти полностью снял дрожь, а сладкий пирог был достоин быть пищей богов. Итак, мы сошлись на том, что будь ты убийцей, сейчас не было бы никакой выгоды убивать меня. И, безусловно, моя смерть для вас крайне невыгодна, потому что мой отец не смотрит на этот альянс так положительно, как я. О, он знает, что это разумно. Но я считаю этот союз более чем мудрым. Я считаю его необходимым. Расскажи об этом королю Шарюду. В нашей стране жителей становятся все больше, а пахотные земли не безграничны. Ради того, чтобы прокормить столько людей, приходится идти на риск. Наступает время, когда страна должна раскрыться для торговли. Особенно такая каменистая и горная страна, как моя. Наверное, ты слышал что по обычаям Джампи правитель слуга народа. Что ж, я разумно служу людям. Я выдаю любимую младшую сестру замуж в другую страну в надежде получить зерно, торговые пути и... И товары из долин для моих людей И права на выпуск в холодное время года, когда наши пастбища лежат под снегом И за это я готов дать вам лес Огромные прямые бревна, которые нужны в Эрити, чтобы строить военные корабли В наших горах растет белый дуб Такой, какого вы никогда не видели, это то, в чем мой отец отказал бы У него устаревшее понятие о рубке живых деревьев. И, подобно регалу он видит в вашей береговой линии лишь обузу, а в океане лишь помеху. Но мне, как и твоему отцу, море представляется огромной дорогой, а ваши побережья дадут нам доступ к ней. И я не вижу ничего дурного в том, чтобы использовать деревья, вырванные ежегодными паводками и зимними бурями. Я на мгновение задержал дыхание Это была важная уступка Я обнаружил, что киваю каждой его фразе Итак, передашь ли ты мои слова королю Шрюду И скажешь ли ему, что лучше иметь во мне живого союзника? Я не видел никакой причины отказаться «Разве ты не собираешься спросить его, хотел ли он тебя отравить?» Требовательно спросила Кетрикен. «Если он ответит «да», ты никогда не будешь доверять ему. Если ответит «нет», ты ему все равно не поверишь и будешь считать его не только убийцей, но и лжецом. Кроме того, разве недостаточно одного признанного отравителя в этой комнате?» кетрикин опустила голову, краска залила ее щеки. «А теперь идем». «Сказал ей Руриск и примирительно протянул руку. «Наш гость должен хоть немного отдохнуть до начала празднований, «а нам следует вернуться в наши комнаты, «прежде чем весь дворец станет изумляться. «Почему это мы тут носимся в ночном белье?» «Они оставили меня, я улегся обратно в кровать и стал размышлять. «Что это за люди, с которыми я разговаривал? «Могу ли я поверить их открытой честности?» Или это блистательная игра? это знает, в каких целях. Хотел бы я, чтобы Чейд был здесь. Все больше и больше я чувствовал, что все здесь оказалось вовсе не таким, как я ожидал. Я не мог позволить себе задремать, поскольку знал, что если засну, ничто не сможет разбудить меня до ночи. Вскоре пришли слуги с кувшинами теплой и холодной воды, а также фруктами и сыром на деревянной тарелке в себе, что эти слуги могут быть более высокого рождения, чем я, я обращался с ними с величайшим почтением, а позже размышлял. Не в том ли заключается секрет этого гармоничного дома, что со всеми, и со слугами, и с лицами королевской крови должно было вести себя с одинаковой учтивостью?